Как сохранить куриные яйца? Вечером решили переночевать на острове. Сначала хотели зайти в мелководную протоку, но, как выяснилось позднее, вовремя передумали. Пришвартовались на самые оконечности островка. Таким образом, с одной стороны у нас оказалось русло с быстрым течением, а с другой – тихая протока. Я собрал спиннинг, накачал надувную лодку и поехал на вечернюю зорьку. В этот раз река была благосклонна. К яхте я вернулся, имея в садке три небольших щучки. Олег тем временем уже развел костерок, и мы зажарили, закоптили щучек на открытом огне. Было вкусно. Утром я опять направился в ту же самую протоку, но безрезультатно. Мало того, я еле продрался вокруг острова по мелям и зарослям травы. Да и проток оказался почти во всех местах перегорожен сетями. Их по какой-то случайности не было только рядом с местом нашей стоянки. Поэтому завтракали мы не жареной рыбой, а обыкновенной яичницей. Ну, как обыкновенной. Холодильника на лодке нет. Чтобы сохранить яйца свежими, я, по примеру, древних мореплавателей замазал поры в скорлупе. Только раньше путешественники делали это с помощью угля, а я воспользовался вазелином. Методика оказалась рабочей. На жаре яйца сохраняли свою свежесть до полного их съедания.